Мистер Куц снова увял. Смит с интересом оглядел его сквозь монокль. «Прошу прощения», — сказал он, «но если это не слишком интимный вопрос, вы состоите в браке?» «А!» «Мне показалось, что вы говорите с ним, как жена. Я имею честь обращаться к мистеру Куц. Будете иметь, если немножко подождете. Тысяча поздравлений товарищ Куцу!» Вам, пожалуй, поменьше, но ровно столько же наилучших пожеланий. Он сделал шаг к поэтессе, протягивая руку. Я и сам намерен вступить в брак в ближайшем будущем. Держи руки над головой, вмешался мистер Куц. Право же, с упреком произнес смит Подобные церемонии между друзьями излишни. — Единственный револьвер, который когда-либо принадлежал мне, вы найдете вон там, на каминной полке. Вон, поглядите. Нашел дурака. Чтоб ты на меня прыгнул, чуть я глаза отведу. О, машина вашей натуре, товарищ Куц, подозрительность. И это меня очень огорчает, — вздохнул Смит. — Боритесь с ней. Он снова повернулся к мисс Пиви. Продолжим более приятную тему. Вы сообщите мне, куда послать рыбный нож накладного серебра. А? Я надеюсь, журчал Ксмит. Если вы не сочтете это за вольность со стороны относительно недавнего знакомого, получить разрешение в надлежащее время послать вам маленький свадьбный подарок. И как-нибудь в будущем, когда я тоже стану семейным человеком, Вы с товарищем Куцом приедете погостить в нашем уютном домике. Вы встретите непритворно сердечный прием. И, конечно, не обидитесь, если, прощаясь с вами, мы пересчитаем серебряные ложки. Едва ли мисс Пиви можно было заподозрить в тонкокожести. И, тем не менее, при его последних словах ее белоснежное чело грозно нахмурилось. Небрежная дружелюбность... «Куда ты исчезла?» Она смерила Псмита сверкающим взором. «Много трепешься», — заметила она ледяным тоном. «Мой старинный недостаток, — виновато сказал Псмит, неоднократно вызывающий многочисленные жалобы. Теперь я вижу, что утомил вас, и надеюсь, что вы разрешите мне выразить». Он внезапно умолк. Не потому, что истощил запас слов — Но потому что в этот миг над их головами раздался неожиданный громкий треск, и тут же с потолка посыпалась штукатурка, предваряя появление длинной стройной ноги, которая, дрыгаясь, повисла в пустоте. Время и обветшание... Поработали над половицами в мансарде, куда Псмит выдворил воскородного Фредди трипуда, и тот, осторожно передвигаясь в кромешном мраке, имел несчастье провалиться сквозь пол. Но, как часто случается в нашей жизни, чья-то беда оборачивается чьей-то удачей. То, что для Фредди явилось жутким потрясением, с точки зрения Псмита было манной небесной. В минуту нервного напряжения, внезапное возникновение под потолком болтающейся человеческой ноги способно сломить и самое мужественное сердце. Эдвард Кудс не скрыл своего смятения. Подпрыгнув вверх, на добрые шесть дюймов он дернул головой и нечаянно спустил курок своего револьвера. Пуля впилась в штукатурку. возле ноги. Нога исчезла. А нам надо бы сказать, что с того момента, как Фредди три остался наверху один, он ни на секунду не забывал прощального предупреждения Псмита, что его подстрелят, вздумывая он бежать. И пуля мистер Куца представился ему эффективным исполнением этого обещания. Отчаянным рывком, Выдернув ногу из бездны, он исполнил прыжок спиной вперед и достиг дальней стены, где, не имея возможности удалиться еще дальше от центра событий, вынужден был остановить свое отступление. Свернувшись в комочек, настолько крохотный, насколько это было в его силах, он вжимался в стену, стараясь не дышать. От намерения объяснить сквозь пролом, что виной всему злополучная случайность — он благоразумно сразу же отказался. Хотя в другие критические минуты своей жизни Фредди часто показывал себя не слишком сообразительным. На этот раз ему достало проницательности понять, что окрестности дыры — места опасные, которых следует избегать. А потому, храня глубокое и нерушимое молчание, он скорчился во мраке и молился только о том, чтобы его оставили тут в покое. Минуты шли, и создавалось впечатление, что это скромное желание будет удовлетворено. Снизу до него доносились шум и голоса, но они не сопровождались пулями. Было бы преувеличением сказать, что к нему вернулась беззаботная безмятежность, но и это было все-таки кое-что, и пульс Фредди начал замедляться. А вот пульс мистера Кутца бился с опасной чистотой. В нижней комнате с Эдвардом Кутцем стремительно творились нежелательные вещи. Сперва ему показалось, что следом за штукатуркой на него обрушился весь потолок. Но впечатление это было ошибочным. Произошло всего лишь следующее. Смит Обнаружив, что глаза мистера и его револьвер отвлеклись от него, прыгнул вперед, ухватил стул, ударил противника по голове этим стулом и избавил его от револьвера, метнулся к камину, забрал револьвер, лежащий там, и теперь угрожающе сжимая их оба, сжег его взглядом сквозь сверкающий монокль. Без штучек. «Товарищ Куц!» — сказал Псмит. Мистер Куц с трудом поднялся с пола. Голова у него гудела. Он поглядел на револьвер, замигал, открыл был рот и снова его закрыл. Мучительное ощущение поражения охватило его. Да, природа не создала его для насильственных действий. Мирные манипуляции с колодой карт в курительной атлантического лайнера — вот что он любил, вот чем наслаждался, а применение физической силы было ему чуждо и неприятно. Для мистера Кутса война окончилась. Но мисс Пиви была самоупорством. Ее полотенце еще не болталось на канате ринга. Она стиснула колье стальной хваткой. Ее прекрасные глаза горели гордым вызовом. «Думаешь, ты такой умный?» «А?» — осведомилась она. Смит поглядел на неё сочувственно. Ее твердость импонировала ему. «Но дело есть дело. Боюсь, произнес он с сожалением, «Я вынужден побеспокоить вас просьбой отдать это колье». «На кси, -кси надменно сказала поэтесса. Смит был глубоко ранен. «Я дитя в подобных делах», — сказала он. «Но мне всегда казалось, что в подобных ситуациях желания человека с огнестрельным оружием в руке выполняются без промедления. Это смотря чьи Без тени колебания ответила мисс Пири. Вот сейчас я уйду и унесу блестяшки. И ставлю что угодно. У тебя духа не достанет выстрелить, стрелять в женщину. Где тебе? Смит грустно кивнул. В психологии вы разбираетесь безупречно. Ваше доверие к моей рыцарственности покоится на твердом основании. Но продолжал он веселее. По-моему, я нашел выход из затруднения. Мне было неспослано озарение. Я выстрелю, но не в вас, а в товарища Куца. Все будет чинно и благородно. Если вы попытаетесь выскользнуть вон в ту дверь, Я немедленно всажу пулю в ногу товарища Куца. Иными словами, попробую. Правда, стрелок, я важный, и не исключено, что всажу ее в какой-нибудь более существенный орган. Но в любом случае ему послужит утешением сознания, что я сделал что мог из самых лучших побуждений. — Хей! — воскликнул мистер Кутц.